Воздвиглись ветры, шумом ужасным несяся и тучи клубя пред собою. К понту примчались нистого дуя, и пенные волны встали под звонким дыханием. Трое холмистый достигли, все на костер налегли, и огонь загремел пожиратель. Ветры всю ночь волновали высококрутящееся пламя, Шумно дыша на костер. И всю ночь, Ахиллес быстроногой, Черпая кубком двудонным вино из сосуда золотого, Окрест костра возливал, и лицо орошал им земное, Душу еще вызывая бедного друга Патрокла. Словно отец сокрушается кости сжигающей сына, В гроб женихом нисходящего К скорби родителей бедных. Так сокрушался пелит, Сожигающий кости потрокла Окрест костра присмыкаясь И сердцем глубоко стеная. В час, как утро земле возвестить, Светоносец выходит, И над морем заря расстилается ризой золотистой, Сруб под Патроклом истлел, И багряное пламя потухло. Ветры назад устремились, К вертепам своим полетели морем фракийским, И море шумело, высоко бушуя. Грустный пелит, Наконец от костра уклонясь недалеко, Лег изнуренный, И сладостный сон посетил пелиона. Тою порой, Собиралися многие к сыну Атрея. Топот и шум приходящих нарушили сон его краткий. Сел Ахелес, приподнявшись, и так говорил воеводам. царя Агамемнон, и вы, предводители воинства Ахейских, Время костер угасить. Вино моросите багряным все пространство, где пламень пылал, И на пепле костерном... Сынами Неттия мы соберем драгоценные кости, Тщательно их отделив от других. Распознать же удобно. Друг наш лежал на средине костра, Но далеко другие с краю горели, Набросаны кучей и люди, и кони. Кости в фиале золотом, Двойным покрывший их туком, В гроб положите, доколе я сам не сойду к Эдесу. Гроба над другом моим не хочу я великого видеть. Так лишь пристойный курган. Но широкий над ним и высокий вы сотворите Ахейни. Вы, которые втрое после меня при судах мореходных останетесь живы. Так говорил. И они покорились герою Пелиду. Сруб угасили багряным вином, поливая пространство, всё, где пламень ходил, и обрушился пепел глубокий. Слёзы лиющие друга любезного белые кости В чашу золотую собрали и туком двойным обложили. Чашу под кущу внеся, пеленою тонкой покрыли, Кругом означили место могилы, и, бросив основы около сруба, поспешно насыпали рыхлую землю. Свежий насыпав курган, разошлись они. Ахиллес же там народ удержал, и в обширном кругу посадивший вынес награды подвижникам. Светлые блюда, треноги, месков представил и быстрых коней, и валов крепкочелых, и красноопоясанных жжон, и седое железо. Первые быстрым возницам богатые бега награды он предложил. В рукодельях искусная дева младая, медный ушатый из боков двадцатидвухмерный треножник, первый удар. Кобылица второму, шестигодовая, неукрашённая, гордая, в недрах носящая меска. Третьем умздою, не бывший в огне умывальник прекрасный, новый ещё с серебровидный четыре вмещающей меры мздою четвертому золото 2 предложил он таланта пятому новый не бывший в огне фиал двусторонний стал наконец ахилес и так говорил межахеин царе гамемнан и пышнопоножные мужахейцы быстрых возниц ожидают всеи среди круга награды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 «К играм другие устройтеся! Каждый из воев ахейских, кто лишь на быстрых коней и свою колесницу надежен!» Так Ахиллес говорил им, и быстрые встали возницы. Первый поднялся Эвмел, повелитель мужей знаменитый сын скептроносца Адмета, искусством возничества славный. После него укротитель коней Диамет нестрашимый. Тросских коней он подвел под Ермо, У Энея которых в брани отбил, А Энея тогда Аполлон лишь избавил. Третий восстал копьеносный Атрит, Менилай светлокудрый, Зевсова отрасль. Коней под Ерем он подвел быстролетных, Эфу царя Агамемнона, С собственным верным подарком. Эфу, которую в дар Эхипол анхизит,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 Душою искусство все обойми, да из рук не упустишь наград знаменитых.